Глава двадцать пятая. План сработал. — Смотри, он даже не скрывает своего интереса! — зашептала мне на ухо Марья. — Кто? — Да голландец твой! — Голландец? — переспросила я, опустив камеру и осторожно оглядываясь по сторонам. И возмутилась, почувствовав, как загорели щеки. — Он не мой, Маш! — Совсем недалеко от нас, под навесом у кофейни, сидел мой ресторанный гипнотизёр. Он мог бы сойти за обычного посетителя кофейни, если бы не этот взгляд: наблюдательный, требовательный и снисходительный одновременно. Этот взгляд проникал в меня словно скальпель и безмолвно заявлял: "Не шути со мной, я здесь власть". Странно, но я почему-то не ощущала от этого взгляда прямой угрозы, я восприняла его как предупреждение, но о чем он меня предупреждал, я так и не поняла. Впрочем, предупреждение во взгляде свидетеля моего неуклюжего появления на помолвке подруги задержалось лишь на пару мгновений, а потом молчаливый посыл изменился». Теперь мой соглядатай действительно не скрывал своего пытливого интереса к моей скромной персоне. Я бы назвала его интерес изучающим, потому что он стал рассматривать меня как подопытную мышь под микроскопом. И я не могла избавиться от ощущения, что мой молчаливый визави хочет узнать что-то важное, такое, что только я могу ему сообщить. Самый крупный мыльный пузырь, который мне удалось выдуть, уже успел промёрзнуть, и надо бы было его сфотографировать, но я продолжала стоять, не шелохнувшись, и удерживать на себе этот настойчивый взгляд и гадать, что же нужно от меня этому хозяину жизни. Почему среди всей пёстрой толпы, которая меня окружала, для своих наблюдений он выбрал именно меня? Недоумевала я, и где его спутница из ресторана, и почему она позволяет ему так бессоримонно игнорировать себя. Гоба мы его молчаливо собеседника скрывал стаканчик, из которого он понемногу отпивал кофе, но я могла бы побиться об заклад, что они сложены в усмешке. На чём он усмехается? Вот чёрт, конечно же, над свистулькой для выдувания пузырей, которую я продолжала сжимать губами. Выхватив штуковину изо рта, я сжала её в кулаке. «Всё!» — хотелось мне ему выкрикнуть. «Отбой тревоги! Смотреть больше не на что!» Но Кирилл Андреевич, если верить Машке и его действительно так зовут, продолжил дырявить меня взглядом, да ещё и прищур стал резче. «Тогда чего он тебя гипнотизирует?» — донёсся до меня насмешливый Машкин голос. Я настолько прониклась этой игрой в гляделке, что едва раз слышала её голос. «А тебя не напрягает, что он...» — подала я голос, но закончить мысли не успела. «Так открыто она спасёт?» Подруга закончила её за меня и сразу же ответила. «Нет, конечно, успокойся, всё идёт по плану». По какому ещё плану, тихо уточнила я, не спуская глаз с требовательных зелёных. По мобилизационному будем Сашу мобилизировать, зашептала она мне на ухо и возмутилась, ухватив за локоть. Может, хватит уже так откровенно на него пялиться? Это неприлично в конце концов. Чего? Я на него пялюсь? я отвернулась от своего соглядатая и уставилась на подругу. Ну, конечно, не пялишься, просто зазываешь к себе на огонек, зашептала она возмущённо. На какой ещё огонек, Маш? Да ладно, шучу я. И говори тише, ты как маленькая, Кать, че слово. Ну нельзя же настолько открыто показывать мужчине свой интерес. Да ничего я ему не показываю, сердито отрицала я. Хватит молоть чепуху, Маш. Мне просто интересно, почему для своих дележек он выбрал именно меня? Да ты же на себя его соко прокинула, помнишь? Может, он ждёт, что ты сейчас ещё какой фортель выкинешь, смеясь, предположила подруга. Ой, да хватит уже, Маш, не напоминай. Лучше о плане своём расскажи. Ладно, астынь. Должна же я была как-то отлепить твой взгляд от его физиономии. К тому же, ты провоцируешь Новикова, а он и так уже еле сдерживается. Смотри, как глядит. Как Я взглянула на Мишу, который хоть и находился рядом, но за все время нашей прогулки почему-то не удостоила меня и словом. «Как от Элла на свою Дездемону!» — не умолкала подруга. «Заметила?» «Заметила», — разочарованно согласилась я. «За сутки Миша умудрился настолько напрячь меня, что закралась мысль предложить ему остаток выходных провести раздельно». «Вот расправлюсь с кольцом, которое он выдрузил мне на палец, и сразу предложу», — решила я. Странно, но я почти не чувствовала его на пальце. Иногда оно цеплялось за перчатки с внутренней их стороны. Но так, совсем не навязчиво, будто напоминая, «Ты меня не замечаешь, а я здесь, я рядом». «А план до гениальности прост!» Ухо снова раздался шёпот Маши. Саша заметит, как твой голландец у нас посёд. Заинтересуется им всерьёз и начнёт шевелиться. Шевелиться как? Ой, не тупикать. Нам же нужен компромат на голланца. Нужен? Кивнув, согласилась я. Ну вот, сам голландец и спровоцирует Белова для нас его достать, поделился мой домарощенный стратег, довольно улыбаясь и по привычке азартно потирая ладошки. Видишь, я приступила к выполнению своей части уговора по сделке. Я слушала Марью и наблюдала, как Кирилл Андреевич, а мне почему-то захотелось называть его именно так, по имени и отчеству, поставил стаканчик на столик, за которым сидел, и отвлёкся на стройную брюнетку. Голову девушки покрывала белый пуховый шаль. Она была так замысловато повязана, что полностью прикрывала лоб девушки и подбородок, оставляя открытыми лишь большие, чуть испуганные глаза и верхнюю часть разрумянившихся щёк. Похоже, наши морозы были совсем непривычными для этой обладательницы глаз испуганной лани, а манера носить шаль выдавала в ней восточную красавицу. Девушка подошла к Кириллу Андреевичу, вытащила из кармана длинной темно-коричневой дубленки ладошку, в которой с трудом умещалась навороченная модель сотового. «Я как-то видела похожие у деда, но он пользовался тем девайсом в крайне редких случаях. Он для связи только по рабочим вопросам», — дед ответил мне, когда я пристала к нему с расспросами. «Господин!» — негромко с певучим акцентом сказала она и чуть склонила голову. «Вы оставили телефон в номере. Там есть неотвеченный звонок». «Как она его назвала?» — переспросила меня подруга. «Господином вроде», — неуверенно ответила я, наблюдая, как Кирилл Андреевич забрал телефон, поблагодарив девушку кивком. Телефон завибрировал, и он ответил на звонок. «Света?» По работе, хорошо, жду тебя в течение часа. Машину сейчас отправлю. Он поднялся, вдруг потеряв всякий интерес к моей персоне, и направился в сторону входа в гостиничный комплекс дома отдыха. "Не поняла?" удивлённо воскликнула Марья. "У него что, горем? Он же наш, в смысле русский". Я пожала плечами, глядя, как мужчина твёрдой походкой подходит к крыльцу комплекса, а девушка грациозно и почтительно ступает позади него. "Чем вы могли его так заинтересовать?" рядом с нами прогремел голос Александра. "Я бы тоже не прочь узнать", наконец что-то сказал и Миша. "О, сработало", прошептала мне на ухо довольная Мария. А вот это, дорогой, тебе и предстоит выяснить, обратилась она уже к жениху. Довелось-таки своего лиса Алиса. Усмехнулся Александр и чмокнул Машу в щёку. Серё устроимлённый, у меня невеста, правда, Кать. Мне очень повезло с подругой, ответила я, улыбаясь. Как у мне с женой, соглашаясь, ответил он. Будущей, уточнила Мария. Для Амения этот вопрос уже решён, обратного хода нет, негромко ответил Александр. Маша прильнула к нему и слегка потёрлась носом о его плечо. Не замёрзли дамы, а не пора ли нам на обед? Мой новый фигурант, похоже, уже туда направился. Я мельком взглянула на Марию и заметила, как она подмигнула мне. И довольно улыбнулась. "Ты о Кирилле Андреевиче?" уточнила я и почему-то смутилась, видимо, под взглядом Александра, который на мгновение стал зорким, как у орла. "О нём самом, о Кирилле Андреевиче Орлове. А где Михаил? Только что тут был," откликнулась Маша и огляделась по сторонам. "Странно. Орлов, значит. Ну что ж, вот и познакомились." Я задумалась. звучала лето фамилия у нас дома, но ничего знакомого в памяти так и не всплыло. Катя, ты идёшь в номер? Что? А нет, Машуль, я ещё погуляю, только недолго, распорядилась она. Скоро на обед. Хорошо, не стала спорить я и огляделась по сторонам. Миши нигде не было видно. Где же он? задалась я вопросом и заметила его вдали на небольшой лужайке, где ещё недавно играли дети, а теперь было тихо. Михаил стоял ко мне спиной, лицом к лесу, и говорил с кем-то по телефону. Я воспользовалась тем, что он меня не видит, и направилась в лес с противоположной от него стороны. Мне нужно было побыть в тишине, чтобы обдумать план своей презентации. Скоро выставка, а материал до сих пор представлялся мне сырым. Когда лес за ночь выпала вся месячная норма снега, лес выглядел торжественно и величественно одновременно. Он словно обволакивал имперial по кругу и прятал его от любопытных глаз. Деревья росли не так, чтобы очень кучно, но были так высоки и многочисленны, что создавали иллюзию некой оторванности от мира. Я шагнула в это морозное царство звенящей тишины и тут же почувствовала себя Настенькой из Мороскоя, пробираясь по сугробам, порой проваливаясь в них по щиколодку, я без конца щёлкала затвором фотокамеры, ловя в кадр слетающих с веток птиц, покой которых потревожила, хоть и старалась ступать тихо. Продолжая продвигаться вглубь, я задумалась, выигрышно ли будет смотреться фото голанца с эффектом фреминга или стоит отдать предпочтение натуральности и показать его летящим над гладью дороги в исходном виде. Я рассчитывала сделать его жемчужиной своей коллекции на выставке. Фотографии я увлекаюсь со школьных лет. Всё началось с того, как на глаза попался экран в полстены, как-то установленный в одном из коридоров нашей школы. Меня тянуло к нему словно магнитом. Рассматривать красочные фотографии яркими прямоугольниками, мелькавшие на мониторе, стало самым любимым занятием. К чудо-технике я неслась каждую перемену, и до звонка на урок стояла перед ним, как приклеенная. Мне так хотелось самой научиться создавать такую же красоту. Я так мечтала об этом, что стала видеть во сне, как с большим красивым фотоаппаратом брожу в поисках удачного кадра, фотографирую, рассматриваю снимки и сама принимаю решение, какой выбрать, а какой удалить. Как-то я рассказала об этом дедушке В тот же день, вернее, вечер, он отвёл меня в мастерскую юных фотографов. Она находилась в здании моей школы, и на следующие 5 лет стала мне вторым домом. Там было настолько интересно, что я могла пропадать часами, обрабатывая кадры, создавая коллажи, арты и многое другое. А если бы за мной строго по расписанию не приезжал дядя Коля, наверное, ночевала бы там. В кадр попала сойка. Она важно сидела на ветке ели и словно позировала мне. Я сделала несколько кадров с ней и пошла дальше вглубь леса. Сугробы здесь уже были выше щиколотки, дальше больше. Я не отличалась высоким ростом и не любила носить каблуки. Вот и сейчас на мне были невысокие кожаные сапожки, прикрывавшие ногу до середины икры. Поэтому я не решилась пробираться дальше. Да и пора было возвращаться. На свежем воздухе не на шутку разыгрался аппетит. Ни с того ни с сего мне почудилось, что рядом кто-то есть. Стало как-то неспокойно. Я остановилась и прислушалась. Так и есть. Я была в этом лесу не одна. И издали едва различимы доносились голоса. Мужской и женский. Я понимала, что подслушивать нехорошо, Но женский голос показался мне чем-то знакомым. Он журчал, как как ручеёк, который я недавно расслышала в сквере по пути в универ. Вспомнилась такая же звенящая тишина. Перед глазами вспыхнули омуты серьёзных обсидиановых глаз, а в ушах зазвучал чувственный голос: "Король Триф уже у тебя на пороге, синеглазка". Цыганка из сквера Неужели и меня как на верёвочке потянула на голос, потому что любопытство всегда было отличительной чертой моего неуёмного, если верить бабуле, характера.